Глава 1247. СХВАТКА С БЕСКОНЕЧНОСТЬЮ Могущественный предтеча бесконечного клана на одно короткое мгновение стал воплощением дао-пространства, высшего дао-вселенной, как и дао-времени. Простые практики, кто пытался получить в нем просветление, даже с небывалой удачей могли лишь грезить о нем. Бесконечность выглядела как обычно, как будто для него не составляло большого труда держать великое дао под контролем. Как будто он делал это инстинктивно, все это подкреплялось культивацией великой завершенности Вселенной. Ван Болэ и остальные были крайне сильны, но сейчас излучаемое им давление грозилось любую секунду их раздавить. К счастью, таящаяся внутри безграничная сила Дау-дерева помогала Ван Болэ противостоять давлению, она все равно казалась ему практически невыносимым. С другой стороны, он хотя бы сопротивлялся. Это же можно сказать и о главе Дау-школы «Семь духов. Несмотря на бледность лица и дрожь во всем теле, воинственное пламя не потухло в его глазах. Огромная булава в его руке загудела, словно она отражала нежелание главы да у школы семь духов сдаваться. Трем практикам стадии вселенной пришлось несладко под гнётом предтечи, потому что каждый из них обладал фатальным изъяном, а они не были живыми. Их благословением воскресило из реки мёртвых санзы, так они вернулись в мир живых». В таком случае сложно избежать недостатка и санкции. Это не так заметно, когда противником выступает практика одного уровня культивации, но против подавления великого дау-пространства могущественного бесконечности их изъян стал особенно явным. Особенно тяжело пришлось погребальному духу, хоть он и был сильнее императора костей, его изначальное тело было увершим деревом. Это не изменилось даже после воскрешения, поэтому он пал первым. Он практически сразу восстановился, но его эссанция получила непоправимый урон. После демонстрации Могущества Бесконечности от и Ясный Свет пришли в восторг. Во взгляде Монаршей Горы появилось что-то неуловимое, некая скрытая глубоко усталость. Он устал от этой войны, но ничего не мог изменить, поэтому хранил молчание. В действительности все эти события произошли быстрее, чем из-под кресала вылетает Искра в момент удара об Кремень. Атака Бесконечности ранила Ван Буалы и остальных, Вокруг все грохотало. Наложенные друг на друга пространственные слои усиливали давление. В этот критический момент Ван Булы с покрасневшими глазами прорычал. «Нам надо действовать, сообща!» «Вместе!» Голова да у школы семь духов стиснул зубы. Он с трудом поднял руку. Зажатая в ней булава ослепительно засияла. Трое практиков стадии вселенной тоже вспыхнули. Издали шестер напоминали светлячков, летящих до стачтимом бесконечности который походил на яркую луну. Казалось, они пошли в свой последний, самый блистательный рывок. Первым лучом света был Ван Бууле. Да, у дерева Ван Бууле выплеснулось наружу, вокруг стала пробиваться трава и распускаться цветы, Причем растительность появлялась не только в текущем пространстве, но и распространялась на остальные пространственные слои. Устрашающая растительность едва заметно раскачивалась, в этот момент из него выплеснулась Дао воды, принеся с собой безграничную силу. В то же время Ван Буэлла двинулся вперед, правой рукой он резко провел перед собой. Предрассветный час!» Техника была приведена в действие вместе с движением руки. Мир погрузился во тьму. Предрассветный час!» Из темноты раздался голос бесконечности, в нем чувствовался намек на интерес. Очевидно, он уже давно присматривался к этой технике. Непроглядная тьма содрогнулась. Это было невидно глазу, но прекрасно ощущалось божественным сознанием, Казалось, тьма превратилась в занавес, который с обратной стороны пыталась разорвать ни с чем несравнимая сила. С ужасающим треском прямо во тьме, созданной предрассветным часом, образовалась огромная прореха. По ту сторону этого занавеса тьмы стояла бесконечность. Это все. Бесконечность выглядела разочарованным, как вдруг его глаза блеснули. Потому что стоило ему распороть тьму, как ударили первые лучи техники предрассветный час, Прошлое использование техники Цзэгаль отразил древним зеркалом, поэтому сейчас Ван Буэлэ вместе с ней задействовал Дао-звезду. Рокочущее небесное тело исторгло Дао-запечатление, а вместе с ней скопированную дао магию. Магический закон Дао-света. Это Дао Ван Буэлэ соединил с предрассветным часом и поднимающимся солнцем, чтобы повысить его мощь. В результате на бесконечность обрушилось настоящее море слепящего света. Это был еще не конец. Троим практикам стадии Вселенной, несмотря на то, что они оказались под сильнейшим давлением, благодаря морю света и собственной силе удалось сбросить его с себя и освободиться. Погребальный дух трансформировался в немыслимых размеров могильное дерево, на его ветвях раскачивались повешенные, а ветки и ствол покрывали желтые руны. Внезапно руны оторвались от коры, а мертвецы открыли глаза и пронзительно завизжали. Порожденная деревом буря покатилась на бесконечность, которая только что вспорал черноту ночи. Император костей принял форму огромного костяного меча, С сокрушительной энергией и губительной аурой клинок рубанул в сторону бесконечности. Сумрачный мудрец выполнил магический пас обеими руками, все его тело тут же наводнил пурпурный ци. В конечном счете он превратился в фиолетовый дым, стройки которого устремились к бесконечности. Что до главы Дау Школы Семь Духов. Он со свирепым блеском в глазах взревел и прыгнул вперед, и без того огромная булава в его руке стала еще больше, словно в ней была заключена сила, способная разрывать небеса и раскалывать землю. Позади него возникло более 30 расплывчатых пятен, похожих на человеческие силуэты. Когда они наложились на истинную сущность, стало понятно, что каждая выглядела точь в точь как глава школы. Среди них самая низкая культивация находилась на уровне великой завершенности звездного домена — а Семер достигли стадии Вселенной. Пусть только на начальной ступени, это все равно было крайне впечатляюще. Даотская магия головы Дао Школы Семь Духов фокусировалась на прошлых жизнях, перерождаться и начинать культивацию с самого начала. Глава Школы реинкарнировал более 30 раз, каждый раз он достигал крайне высокого положения, а семь раз даже всходил на стадию Вселенной. Накопленный за столько попыток опыт помог ему подняться в этой жизни до пика средней ступени Вселенной. В результате этого всплеска энергии его боевая мощь взлетела до небес, и сейчас он, словно ураган, летел на бесконечность. В то же время солнце предрассветного часа казалось вот-вот поднимется из-за горизонта и разгонит тьму, и рассветные лучи, подобно острым клинкам, пронзали пространство. Можно сказать, что все прибегли к своим сильнейшим козырям. С там многослойное пространство стало разрушаться, словно не могло выдержать дау шестерых практиков. При виде рушащихся пространственных слоев по лицу Бесконечности скользнула тень. Даже он не мог так просто отмахнуться от шести объединившихся практиков такого калибра. «Вы удостоились права узреть мое второе дал!» Говоря это, Бесконечность выставил руку перед собой и снова толкнул пространство. «Сила!» Стоило этому слову сорваться с его губ, как его рука увеличилась до немыслимых размеров, Она могла накрыть звездное небо, подобно руке Бога, и сейчас она опустилась вниз.